Глава вторая. Кос. Тёмные воды океана с яростью отаковались скалистый берег. Холодные брызги долетали до путешественницы, которая ехала вдоль берега. Почувствовав обжигающее прикосновение ледяной воды, её конь дёрнулся, и наездница чудом удержалась в седле, крепко выругавшись. Зельда хлестнула коня, который еле тащил ноги от усталости. Он возмущённо заржал и прибавил ходу. Забравшись на последний из прибрежных холмов, по которым она двигалась, перед девушкой открылся знакомый вид цитадели Арткос, сердца ордена ведьм. Здесь находилась резиденция главы ордена, госпожи Нелены. После того, как она ускользнула от клейста, переместившись из Зей на вкос, её силы были заметно подорваны. Последнее время она слишком много затратила магической энергии, а её запасы не были бесконечны. Для восстановления магических сил требовалось время. Поэтому Зельда душой уже была в Арткосе, возникшей перед ней. Замок был построен очень давно, и имена его строителей навсегда остались тайной. Ходили слухи о том, что строителями его были не люди, а легендарная раса Маров, которые считались пришельцами из мертвых миров в ветви. Правда, Зельда считала, что все эти перволюди и пришельцы просто придуманы комптом. Вообще этот мир считался самым негостеприимным из всех известных Зельди. Большую его часть занимали тундра и лёд, ледяное царство. Снег и камень, ветра пронизывающие колючим холодом, снежные бури и метели таким был Кос. Но несмотря на всю его непривлекательность для ведем, он был родным домом. Было у него и другое достоинство. И значило оно очень много. Коз был закрытым миром. Самым закрытым из всех миров и ветви, естественно, после Зейна. Попасть в него, конечно, было можно, но только приложив к этому огромные усилия и затраты магической энергии. Поэтому Компту, несмотря на все его попытки, не удавалось добраться до основного своего конкурента на ветви миров. Зельда направилась к черной монументальной громаде замка. Арт Коз представлял из себя неприступную крепость. построенную на отвесных скалах, в которые плавно переходили его высокие стены. Такое расположение позволяло добраться до него только с одной стороны. Туда вела узкая тропа, проробленная в скалах. Она хорошо охранялась и имела множество ловушек. Правда, надо сказать, что сами ведьмы не пользовались этой тропой. До замка было проще добраться по воздуху. Охраняли воздушное пространство несколько чёрных драконов. которые по запаху прекрасно отличали кто свой, а кто чужой. А учитывая, что эти твари были одними из самых сильных среди всех обитателей ветви миров, мало кто решался попробовать проникнуть в замок без приглашения. Зельда спрыгнула с коня и начала было произносить заклинание полёта, как вдруг сзади раздался шум. Она резко повернулась и открыла от изумления рот. В 10 метрах от неё Стояли четверо орков. Эти создания, благодаря своей неприхотливости, были единственными исконными обитателями ледовых пространств Арткоса. Красные маленькие глазки на звериных мордах этих двухметровых гигантов смотрели на Зельду с такой злостью, что той стало не по себе. В руках у орков были огромные топоры, которые служили им основным оружием. За спинами были луки. Тела этих тварей были покрыты густым мехом, поэтому орки не носили никакой одежды, кроме коряво сделанных доспехов. Один из орков выступил вперёд и хриплым голосом что-то пролаял. Зельда автоматически перевела про себя его слова: "Следуй за нами". "В чём дело?" грозно спросила девушка. Она была сильно удивлена. Обычно орки побаивались ведьм и не вступали с ними в конфликты. Следуй за нами, пролаял орк, не обратив никакого внимания на вопросы ведьмы. Сейчас я вам покажу, куда вы проследуете. В глазах ведьмы вспыхнул огонь. Зельда подняла правую руку и громко произнесла заклинание. Орки схватились за мечи, но было поздно. Их оружие испарилось, и они застыли испуганно, глядя на ведьму. Ну что? Всё ещё хотите меня куда-нибудь пригласить? усмехнулась Зельда, наслаждаясь испугом и растерянностью своих противников. Они не хотят, но я настаиваю, вдруг проревел голос за её спиной. Девушка оглянулась и невольно выругалась. За ней стояли ещё двое. Один из них был магом. Дело в том, что среди этого племени орков было мало таких, кто обладал магической силой. Вторым же, к удивлению Зельды, был человек. Его лицо было прикрыто капюшоном, но из-под него выглядывал огромный нос. Выглядело это пара довольно комично, но сейчас Зельди было не до смеха. Похоже, насатый был эмиссаром Компта, и нового объяснения его присутствия здесь, в Орткосе, она не видела. "Сдавайся, ведьма, ты не уйдёшь", проговорил он на чистейшем моси. «Этот язык был доступен не всем и являлся универсальным для общения между магами девяти миров». «Ты в этом уверен?» – насмешливо прищурилась Зельда. «А ты не переоцениваешь свои возможности? Тем более здесь рядом наш замок. Схватку заметят и обязательно прилетят разобраться в том, что здесь происходит». «Может быть, да, а может быть и нет», – ухмыльнулся в ответ Носатый. «Я не знаю». Зельда не дала ему договорить и сразу перешла в атаку. В носатого ударила фиолетовая молния, но он даже бровью не повел. Молния растаяла в вспыхнувшем перед ним прозрачном щите. Ответный удар был мощнее. Зельда почувствовала, как неведомая сила отрывает ее от земли. Ее отшвырнуло в сторону, но она успела заклинанием смягчить свое падение. Быстро вскочив, она увидела, как ее противники взмыли в воздух. в упор глядя на неё и шевеля губами. Она резко отпрыгнула в сторону, так далеко, как только смогла. И сделала это вовремя. На место, где она только что стояла, обрушился град огненных шаров. От бомбардировки осталась глубокая яма. Зельда была просто ошеломлена подобной наглостью. Никогда ещё она не слышала о подобных покушениях в мире ведьм. Самое же печальное было в том, что она не сможет справиться со своими противниками. Оставалось лишь бежать. Что она и попыталась сделать. Заклинания для телепортации требовали времени, а его как раз не было. Быстро можно было перемещаться лишь на небольшие расстояния, и как раз этим она и воспользовалась. Выкрикнув заклинание, Зель дорнулась вперёд, растаяв на глазах у опешивших врагов. Она материализовалась за их спинами и резко взмыла в воздух. Оставалась надежда, что её заметят драконы, охраняющие Арткос. Её противники устремились следом за ней. Она резко спикировала и затем ушла в сторону, таким образом избежав попадания молнии. И тут услышала знакомый рёв. Боевой клич дракона нельзя было не узнать. Зельда прибавила скорости и увидела двух летевших к ней драконов. Она невольно залюбовалась ими. Несомненно, среди всех существ Коса, они были самыми примечательными настоящие боевые машины. Длинные, достигавшие в длину до 10 метров, тела этих рептилий были покрыты прочным панцирем. Из-за огромных крыльев драконы казались неповоротливыми, но на самом деле они были невероятно манёвренны. Помимо традиционных огненных струй, которые они могли выпускать на приличное расстояние, их лапы были вооружены острыми как бритва когтями. Драконы очень ловко пользовались ими при схватке. Преследователи Зельды тоже увидели драконов, а она со злорадством увидела, как вытянулись их лица. Насатые орки пытались убежать, но дракончикам было не так-то просто скрыться. Поняв, что улезнуть не удастся, Они решили атаковать гигантских рептилий. Зельдой 2 удержалась от смеха. Молнии для драконов были не страшнее комариного укуса. Два снопа пламени вылетели из драконьих глоток, и два обожжённых трупа рухнули на землю. Драконы устремились вниз к своей законной добыче. Зельда хмыкнула и полетела к замку. Дальнейший её путь прошёл без сюрпризов, и она опустилась на каменную площадку, расположенную на самой вершине замка и предназначенную для гостей, которые не хотели привлекать к себе лишнего внимания. Створки тяжёлых дверей, вырубленных из камня, разъехались, пропуская её внутрь. Едва она очутилась в освещённом факелами и висящими на стенах коридоре, двери бесшумно закрылись за её спиной. Перед ней сразу же появилась молодая послушница. Орден набирал их во всех мирах. Ведьмы искали девушек с врожденной склонностью к магии. И, как знала Зельда, с каждым годом это становилось делать все труднее. Мешал Компт. «Я Атланта», — произнесла она, низко поклонившись. «Госпожа Неллина просила меня сопровождать вас». «Хорошо», — кивнула Зельда, ничем не выдав своего удивления. На самом деле, всё это было очень довольно странно. Её собирались провожать, а между тем она сама прекрасно знала дорогу. С другой стороны, глава ордена никогда ничего не делала просто так. Зельда ещё раз оглядела свою провожатую. Свежее лицо, красивые волосы с несколько рыжеватым оттенком, мягко спадавшие на плечи. Скромная одежда послушницы, состоявшая из мешковатой рубахи и таких же штанов под поясанных веревкой, не скрывала стройной фигуры. В общем, аппетитный кусочек для мужчин. Именно такой должна быть ведьма. Зельда попыталась разговорить послушницу, но та отделалась общими фразами. Атланта привела ведьму в ее комнату и произнесла. «Госпожа сейчас занята». Но она просила составить у вас отчёт. Отчёт? Зель давно и постаралась не показать своего удивления. Ещё ни разу не Лина не просила у неё отчёта. Все беседы только с глазу на глаз. Что же всё-таки происходит? Да, я подожду, пока вы его составите, если не возражаете. Почему нет? Ведьма встала и закрыв глаза, начала произносить заклинание. В конце его она вытянула руку, и на ней появился небольшой чёрный шарик. В нём и заключался отчёт. Этим заклинанием Зельда пользовалась последний раз на экзамене в школе магов, но помнила его прекрасно. Спасибо, поклонилась Атланта, принимая шар. Завтра утром за вами придут. С этими словами она удалилась. Зельда сразу же улеглась спать, раздумывая над тем, что произошло. Утром, когда она проснулась и съела завтрак, принесённый ей всё той же Атлантой, они отправились к Нилени. Пройдя по хорошо известному Зельде маршруту, они дошли до высоких, резных, двухстворчатых дверей. Атланта распахнула их, и Зельда очутилась в личном кабинете главы ордена ведьм, метресы Нелены. Сама Нелена стояла в углу у огромной картины, изображавшей ветвь миров. Насколько знала Зельда, Это была не просто картина. Она была создана несколько сотен лет назад и являлась уникальным в своей роде телепортом, с помощью которого без особых усилий можно было попасть в любой мир ветви, за исключением разве что Зейна, до мёртвых миров. Правда, путешествовать подобным образом могла только не Елена. Метреса повернулась к вошедшим, и Зельда еле сдержала удивление. Она уже привыкла к тому, что не Лена регулярно меняет свой облик. Но сейчас перед ней стояла дряхлая старуха. Единственное, что выдавало реальный возраст главы ордена, были глаза. В них играла усмешка. "Приветствую тебя, Зельда", произнесла она мелодичным голосом, совершенно не вязавшимся с её внешним обликом. "Не обращай внимания на то, как я выгляжу." Мне пришлось немного пожить в Инкосе. Понятно, кивнула Зельда. Инкос был одним из многочисленных городов Коса, которые принадлежали торговой гильдии. Он находился в лесной части Коса, которая по сравнению с тундрой занимала небольшое пространство. С юга и севера леса вплотную подходили к горам, за которыми простиралась бесплодная степь. В Инкосе преобладали люди, хотя большую часть населения Коса составляли все-таки орки. Но орки уже не могли жить без людей. Они везли в Инкос и несколько других городов, меха, ценные породы деревьев, всевозможные травы для магических снадобий. А взамен получали в основном оружие, которое так и не научились делать за все время своего существования. Инкос был одним из немногих городов, придерживающихся нейтралитета. Управляли в них наместники, назначенные торговой гильдией, которые следили за порядком в них с помощью наёмников. Причём делало это куда эффективнее, чем императорские войска. Ведь формально Кос входил в империю Девяти миров и являлся владением императора. Зельда знала о привычке митрессы перевоплощаться и первой узнавать новости. Это не раз помогало в борьбе с врагами. «Как спала?» — поинтересовалась Неллина. «Хорошо», — ответила Зельда. «Я читала твой отчет. Тебе повезло, что ты ускользнула от клейста. Я рада, что ты выкрутилась. К сожалению, такие случаи не новость. И я отправилась в инкоз отчасти именно поэтому». «Что же вы узнали?» — поинтересовалась Зельда. Плохие дела, милая, покачала головой Нелина. Похоже, компт сговорился с орками. Они готовят нападение на Арткос. Но это же смешно. Компт не сможет перебросить сюда армию, а орки нам не страшны. Всё гораздо хуже, чем ты думаешь. Нелина опустилась на стоявший у стены стул с высокой резной спинкой и внимательно посмотрела на Зельду. Компт договорился также и с торговой гильдией. Как? В груди у Зельды похолодело. Если всё это было правдой, то дела на самом деле были плохи. Торговая гильдия была единственной организацией, обладающей уникальными порталами в своих городах в Кос. Через них можно было протащить сюда даже боевые машины, которые составляли основную силу Компта. «Мои переговоры с главным наместником Косса прошли безрезультатно», — продолжила Нейлина. «Видно, предложение ком-то было очень соблазнительным, если торговая гильдия решила нарушить свои правила». «Но есть глава гильдии?» «Знаю. Я пыталась с ними связаться, но он не стал со мной разговаривать, даже не удосуживаясь объяснить причин своего отказа». Тем не менее, я послала ему магическое послание и сделала так, что ему придётся это прочитать. Если его обманывают, то тогда местным властям не поздоровится. А если нет? Если всё делается с его одобрения? Зельда промолчала. Что она могла ответить? Метресса была права. Интересно другое. Зачем здесь присутствует Атланта? Теперь перейдём к тебе. Прочитала её мысли Нелина. Я хотела вызвать тебя, но ты явилась сама. Как ты, наверное, и сама догадываешься, понадобилось ты мне непроста. Сейчас настало время, когда та сфера деятельности, которой ты занимаешься, становится приоритетной для нас. Вы об агентах? Но я же случайно. Не совсем случайно. Я же всё знаю о Болеге, произнесла Нелина. И успела произвести кое-какие расчёты. Ты знаешь, что этот самый Олег может быть избранным. Избранным. В другой раз Зельда бы весело рассмеялась над этими словами, но сейчас, взглянув в лицо Нелины, она и не подумала улыбнуться. "Вы серьёзно?" уточнила она. "Ведь избранный всего лишь миф". "Миф, говоришь?" грустно покачала головой Нелина. «Атланта, ты помнишь уравнение Бернхайма? Процитируй». «Конечно, госпожа!» – произнесла послушница. Теоретически оно вычисляет возможность появления избранного, но практически никогда не работает, так как сам постулат о появлении избранного человека, обладающего силой свободного перемещения по мирам и создания уникальных заклинаний и смешанных энергий стихий, признан тремя конклавами магов, несоответствующим истине, А значит, не является ни догмой, ни даже аксиомой. Все литописные сказания об избранных признаны вымыслом? Молодец, похвалила её Нилина. Ты хорошо выучила учебник, но на самом деле не всё так просто. Я склоняюсь к предположению, что всё же появление избранных произошло. Избранных, вырвалось у Зельды. Именно. Я просчитала уравнение Бернхайма. Смотри, вот решение. Нелейна взмахнула рукой, и в руках у Зельды появился исписанный лист пожелтевшего пергамента. Зельда погрузилась в чтение, а Нелина терпеливо дожидалась, когда та прочитает написанное. Но вот Зельда подняла голову, взгляд у нее был растерянным. «Предположительно, я вычислила избранных». Но не уверена, что мои вычисления точны. Вероятность ошибки очень большая. Ты теперь знаешь что? Что знаю я. Этот Олег? Не может быть. Да нет у него никакой силы. Ты что, проводила ритуал? Нет. А почему ты так говоришь? Голос Нелейн стал строгим. Просто не могу поверить. Придётся Ты должна привести его сюда, пока до него не добрался Компто. Но как же заклинание? Он же теперь агент Компто. Мне странно слышать от тебя подобные слова. Искренне удивилась Нелейна. Ты должна знать, что это заклинание действует только в родном мире агента. Да, конечно, смутилась Зельда. Значит, как только он прибудет в город со странным названием Москва, ты им займёшься. Географическое расположение этого города очень удобно для создания канала телепортации. Тем более раньше, чем через 2 недели, компт им не займётся. На наше счастье, они всегда были и остаются бюрократами. И не надо пока говорить парню, кто он на самом деле. До этого у тебя будет ещё одно задание. Ты отправишься в тир. Второго избранного зовут Каин. Он учится в школе Соуза. Между прочим, его учитель Динс. Динс. Зельди хорошо было известно имя этого мага, когда-то бывшего ярым приверженцем ордена ведьм. Она была лично знакома с ним. Но он столь резко отошел от дел, что его поначалу сочли предателем, которого подкупил Компт. Но выяснилось, что это не так. Эмиссаром Компта, явившимся к нему вслед за выходом его из Ордена, Дин сдал такой отпор, что больше его не трогали. Он прибился к школе Соуза, одной из самых известных школ магов в девяти мирах. Зельда прекрасно помнила старого мага, который на протяжении двадцати лет... учил молодых ведем тонкостям боевой магии. Она считалась его любимицей, даром, что была самой способной ученицей, поэтому вскоре стала приближённой главы ордена. Честно говоря, она и по сей день не знала, почему он покинул орден. Именно Динс. Ты его знаешь, и он хорошо знает тебя. Насколько мне стало известно, Кайн довольно строптив, но тебе не надо ничего объяснять. У тебя есть 10 дней. Так вот, ровно через 10 дней он должен быть в арткосе. А когда к Айну, я надеюсь, присоединится Олег, мы начнём невиданный до сего дня эксперимент, который позволит нам избавиться наконец-то от компта и заставит императора прислушиваться к нам. Тебе всё ясно? Да, госпожа. Хорошо. Теперь я хочу тебе объяснить, почему здесь присутствует Атланта. Она на данный момент лучший в ордении специалист по телепортации. Она будет контролировать твои перемещения по мирам. Зельда кивнула и бросила заинтересованный взгляд на девушку. Специалистов по телепортации в ордении было немного. Этим талантам природа наделяла магов крайне редко. До сих пор не было объяснения их способностям. Именно благодаря медиумам можно было поддерживать каналы телепортации долгое время. Раз тебе всё ясно, ты свободна. И помни, от тебя вполне возможно зависит наше будущее. Зельда низко поклонилась и вышла из комнаты. Следом за ней вышла Атланта. Я буду ждать вас, госпожа, внезапно проговорила она. Пожалуйста, не называй меня госпожой. Улыбнулась Зельда. Нам с тобой предстоит очень серьёзное дело, и, кстати, довольно опасное. Ты знаешь, чем тебе грозит случайный всплеск энергии при телепортации. Я знаю, остановила её Атланта. Вот и славно. Главное, не бойся. У нас всё получится. Грейст. Грейст. Грейст. Горячий шёпот заполнил весь полумрак небольшой комнаты, которая служила спальней тому, чьё имя сейчас прозвучало. Он спрыгнул с кровати и тут же вызвал защитную сферу, окружившую его прозрачной стеной. Глаза быстро привыкли к темноте, и он увидел источник звука. В углу комнаты сидела небольшая чёрная фигура. Её бесформенные очертания сливались с темнотой, постоянно меняясь. Клейст узнал своего гостя. Не имеющей формы личный слуга Азеранда, повелителя Компта. Видимо, произошло что-то неординарное, если он явился сюда. Клейд находился в лафете одного из миров второго трилистника, и его миссия была несложной. Так как он отвечал в Компте за вербовку агентов, то в его обязанности входил также контроль за их действиями. В Лафете не было развёрнутой сети агентов, так как в этом мире было очень мало городов. Основным занятием населения было скотоводство. Но в этом степном мире находились горы кадма. Они были чрезвычайно богаты редкими металлами, из которых местные гномы делали лучшие в девяти мирах оружие. Поэтому Лафет был единственным миром, кроме Арса, родного мира императора Города четвёртого, в котором стоял полк его личной гвардии. В принципе, Клейст решил все проблемы и завтра собирался отправиться на курорт и Кройна. "Клейст", продолжал шипеть ночной гость. "Да слышу я тебя. Хватит шипеть", сердито пробурчал Клейст. "Давай выкладывай, с чем послан?" "Слушай, Азирант великий приказывает тебе вернуться в Зейн и продолжить работу с агентом по имени Олег. Но окончательное решение на создание канала телепортации будет лишь через неделю. Азирант Великий приказывает ускорить это дело. Все бюрократические формальности он берёт на себя. Через 2 дня ты должен быть в Зенне. Агент как раз вернётся в свой родной город. Понятно. Крейст не скрывал своего неудовольствия. Отдых отодвигался на неопределённое время. Надеюсь, дальнейшие действия не меняются. Ты получишь новые инструкции перед отправлением. Где будет открыт канал? Инкос. Инкос? Но это в Косе. Разве это не твои проблемы? Всё решено. Отправляйся в Кос с помощью торговой гильдии. Иди в их местное отделение. Там уже все предупреждены. Ясно, Клейст покачал головой. Похоже, Азиран всё хорошо спланировал и рассчитал. Но зачем надо было возиться с этим Олегом, абсолютно заурядным человечишкой? В любом случае, с Азирандом не поспоришь. Это всё, поинтересовался Клейст. Не совсем. В зене тебе будут мешать. Кто же это? орден ведьм Подумаешь, усмехнулся крест. Он только и делает, что мешает. Теперь особый случай. Будь внимателен. Возьми с собой человек 10. 10? Мы же отправляемся из Коса. Разве можно отправить такое количество из Не спорь. Шипящий голос не выражал никаких эмоций. Всё будет решено на месте. Твоя задача просто прийти в отделение Торговой гильдии. Надо же, всё у тебя очень просто. Ты хочешь поспорить с Зерандом Великим? В шипящем голосе в первый раз за всё время разговора послышались удивлённые нотки. Конечно, нет, поспешил заверить ночного гостя Клейд. Я всё понял. Отлично. Прощай. С этими словами не имеющие формы растаял. Клейст громко выругался. Всё это ему не нравилось. Он знал Озиранда более 30 лет и чувствовал, что тот задумал что-то грандиозное. И Олег являлся важным звеном его планов. В этом у Клейста сомнений не было. Он не мог припомнить, что было утверждение агента, которое обычно решалось в комте минимум в течение недели. Закончилось через 4 дня прямым вмешательством самого Азеранда. Мало того, Клейс с самого начала не доумевал, почему Азеранд поручил ему, своему первому советнику, отправиться в зень проследить за ведьмой. Клейс думал, что надо будет схватить её, по крайней мере, он именно так понял поручение своего повелителя. Но когда она была уже почти в его руках, с ним связался Азеранд и приказал завербовать мальчишку. Ведьма бежала, а Крейст вынужден был уговаривать какого-то юнца. Была бы его воля, он просто прибил бы этого Олега на месте. Теперь ему становилось понятно, что Азирант что-то сумел разгадать в этом мальчишке, и эти виды были очень серьёзными. Надо будет разузнать побольше об этом Олеге. Странным было и то, что повелитель послал не имеющего формы. Как правило, он лично давал задания Крейсту. Одной из двух, либо Крейст вышел из доверия, об этом он даже не хотел думать, либо что наиболее вероятно, весь план держался в таком секрете, что Азирант не посчитал возможным появиться сам. Крейст покачал головой и вытянул вперёд правую руку. Он прошептал несколько слов, и на его ладони материализовался небольшой белый шар. В нём появилось лицо Арда, помощника Крейста. Клест отдал соответствующие распоряжения, кратко пояснив ситуацию. Затем, после недолгих раздумий, вновь улёгся спать, отбросив все неприятные мысли.